Издательство «Азбука» представляет. Нелли Мёлли. «Полёт Каи. Девочка-птица». Читает Елена Березина. «Взмахни крыльями и лети, лети, лети!» Малинов Коробин. Пролог. «Впервые я почувствовала это странное покалывание в свой день рождения. Мама уже накрыла на стол на балконе, В центре стоял праздничный пирог с десятью свечками. Я слышала, как она гремит посудой на кухне, пока сама сидела под ярким полосатым зонтиком от солнца и ждала гостей. Вокруг стола прыгали воробушки, с любопытством разглядывая пирог. Один, особенно наглый воробей, в какой-то момент даже уселся мне на ногу и в на меня посмотрел. «Тогда-то и начался зуд». до сих пор я ничего подобного не чувствовала легкое пощипывание и дрожь от кончиков пальцев до плеч будто бабочки у меня под кожей часто часто трепещут своими крылышками продлилось это всего несколько мгновений до тех пор пока не раздался звонок в дверь воробьи в испуге разлетелись скрывшись в ветвях огромного каштана перед нашим домом и так же неожиданно как и появилось странное покалывание в руках исчезло я потянулась и осторожно повращала кистями. Вроде все нормально. Тут на балкон вывалились пришедшие гости. Я отвлеклась на них и забыла про этот инцидент до конца дня. Перед сном я снова задумалась о случившемся, но решила, что все это из-за волнения перед праздником. Следующие несколько недель никакого покалывания не было. Вплоть до этого ничем не примечательного утра понедельника.